Явление второе. Людмила, Шаблова и Николай. Шаблова. Да вот полюбуйтесь. Каково матери-то смотреть? Ах, беспутная голова! Николай, просыпаясь. А что? Знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, маменька, особенно когда вы бронитесь, из тысячи узнаю. Шаблова. Ах ты, непутевый! С чего это ты выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги? Да деви бы надела, а то... Николай. Ну, что ж за беда такая? Знаете пословицу? Проиграл, не украл. Денег нет, так сам дома. Покорно вас благодарю. Вот одолжили. Хочет обнять мать. Шаблова. И не подходи. Николай. Ну, как угодно. Садится у стола и подпирает голову рукой. Шаблова. Долго это будет продолжаться. Скажи ты на милость. Николай. Что это? Шаблова. Гульба твоя. Николай. А, право, не знаю. До первого дела, я думаю. Шаблова. Не отговаривайся. Что бога-то гневить? Были у тебя дела, и теперь есть. «Николай, нет, это не дела», — Шаблова. «А что ж такое, по-твоему, Николай?» «Делишки», — Шаблова. «Ну вот, извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнул, много ли домой-то принес? Мне кормить вас нужно, Людмила». — Об этом говорить не нужно, я прошу вас, Шаблова. — Ну, пожалуй. Ну, как вам угодно. А ведь жалко, мы не миллионщики, столько то за раз проматывать. Батюшки что-то в кухне зашипело, бежать скорей, уходит.